Глава шестая. Бывший владелец Ловета. В кабинете Престон Грэнджа сидел человек, который с первого взгляда внушил мне отвращение, как внушает отвращение хорек или уховертка. Он отличался редкостным уродством, но выглядел как джентльмен. Он обладал спокойными манерами, но мог внезапно заметаться по комнате в приступе ярости, а его тихий голос порой становился пронзительным и грозным. Прокурор представил нас друг другу непринужденным, почти небрежным тоном. «Вот, Фрейзер, сказал он, — это мистер Белфур, о котором мы с вами толковали. Мистер Дэвид, — Это мистер Саймон Фрезер, которого мы прежде знавали под другим именем, но это дело прошлое. У мистера Фрезера есть к вам дельцы. Он отошел в дальний конец комнаты и сделал вид, будто углубился в какой-то взятый с книжной полки объемистый труд. Я таким образом остался с глазу на глаз с человеком, которого меньше всего на свете ожидал здесь встретить. Судя по тому, как мне его представили, это, несомненно, был лишенный прав владелец Ловета и вождь огромного клана фрезеров. Я знал, что он во главе своего клана участвовал в восстании. Я знал, что его отец, прежний владелец Эссендина, это серая лисица тамошних гор, Сложил голову на плахе, как мятежник, что родовые земли были у них отняты, а члены семейства лишены дворянского звания. Я не мог представить себе, как он оказался в доме Гранта. Я, конечно, не догадывался, что он получил звание юриста, отрекся от своих убеждений и теперь пляшет на задних лапках перед правительством так, что его даже назначили помощником генерального прокурора в опинском деле. — Ну-с, мистер Белфор, — обратился он ко мне, — что же вы скажете? — Не берусь предрешать, — ответил я, — но если вы толковали обо мне с его светлостью генеральным прокурором, то ему мои взгляды известны. К вашему сведению, я занимаюсь пинским делом, продолжал он. Я выступаю в суде в качестве помощника Престон Гранджа, и изучив показания свидетелей, могу вас уверить, что ваши взгляды ошибочны. Виновность Брека очевидна, и вашего свидетельства, подтверждающего, что он в момент убийства находился на холме, будет вполне достаточно, чтобы его повесить. Трудно вам будет повесить его, пока вы его не поймали, — заметил я. Что же касается остального, то я охотно признаю ваше право доверять своим впечатлениям. Герцог уже осведомлен обо всем, — продолжал Фрейзер. Я только что от его высочества, и он мне высказал все откровенно и прямо как истинный вельможа, — Он назвал ваше имя, мистер Белфур, и заранее выразил вам свою признательность, если вы станете внимать советам тех, кто печется о вашем благополучии, и благополучии страны куда больше, чем вы сами. Благодарность в устах герцога — не пустые слова. Верь тому, кто познал на опыте. Смею утверждать что вам кое-что известно о моем имени и моем клане, о недостойном примере и плачевной смерти моего отца, не говоря уже о моих собственных заблуждениях. И что же? Я примирился с нашим добрым герцогом. Он походатайствовал обо мне перед нашим другом Престон Грэнджем. Я опять на коне. И принимаю участие в судебном преследовании врагов короля Георга, и мщение за недавнее дерзкое и наглое оскорбление, нанесенное Его Величеству. «Что и говорить, весьма благородное занятие для сына вашего отца», — сказал я. Фрезер сдвинул свои белесые брови. «Вы можете ехидствовать сколько вам угодно», — сказал он. «Но я здесь по долгу службы». Я здесь для того, чтобы добросовестно выполнить данные мне поручения, и вы напрасно думаете, что вам удастся сбить меня. И разрешите вам сказать, что для юноши с вашим умом и честолюбием хороший толчок в самом начале гораздо полезнее, чем десять лет упорного труда. Вам только стоит захотеть этого толчка. Скажите, в какой области вы желали бы выдвинуться? и герцог будет заботиться о вас с отеческой любовью. — Боюсь, что мне недостает сыновней покорности, — сказал я. — Неужели вы в самом деле думаете, сэр, что вся политика нашей страны может рухнуть и развалиться из-за какого-то неотесанного мальчишки? — закричал он. Эпинское дело — пробный камень. Всякий, кто хочет преуспеть в будущем, должен ревностно помогать нам. Возьмите хоть меня. Вы думаете, я ради своего удовольствия ставлю себя в некрасивое положение человека, который преследует того, с кем он сражался плечом к плечу? Просто у меня нет выбора. Но мне думается, сэр что вы лишили себя выбора участием в этом чудовищном восстании, — заметил я. Я же, к счастью, в ином положении. Я верный, подданный и могу с чистой совестью смотреть в глаза герцогу и королю Георгу. — Вы так полагаете? — усмехнулся он. — Разрешите возразить. Вы глубоко заблуждаетесь. — Насколько я знаю, Престон Грэнч был до сих пор настолько деликатен, что не опровергал ваши свидетельства. Тем не менее, они нам кажутся чрезвычайно сомнительными. Вы утверждаете, что они виновны. Факты, мой дорогой сэр, говорят о том, что вы виновны. Этого я от вас и ждал. Свидетельство Манго Кембелла, ваше бегство после убийства, «То, что вы так долго скрывались, мой дорогой юноша», — сказал мистер Саймон, — «этих улик достаточно, чтобы послать на виселицу смирного вала, а не то, что Дэвида Белфура. Я буду заседать в суде. Мне предоставят слово. И тогда я заговорю иначе, чем сегодня. И если мои слова вам и сейчас не нравятся, то тогда они доставят вам еще меньше удовольствия». «О, да вы побледнели!» — воскликнул он. «Я задел за живое вашу бесстыжую душу». «Вы бледны, и у вас бегают глаза, мистер Дэвид. Вы поняли, что могила и виселица куда ближе, чем вы воображали». «Просто естественная слабость», — сказал я. «Ничего позорного в этом нет. Позор, — хотел я продолжить, — «Позор ожидает вас на виселице», — перебил он. «Где сравняюсь с милордом вашим отцом?» — сказал я. «О, нисколько!» — воскликнул он. «Вы не понимаете сути дела. Мой отец пострадал за государственное преступление, за вмешательство в дела королей. А вас повесят за подлое убийство из самых низких целей. И вы играли в нем...» «Гнусную роль предателя. Вы заговорили с этим беднягой, чтобы задержать его, а вашими сообщниками была шайка горских оборванцев. Можно доказать, мой великолепный мистер Белфур, можно доказать, и мы докажем, уж поверьте мне, человеку, от которого кое-что зависит, мы сможем доказать и докажем, что вам за это было заплачено». Я так и вижу, как переглянутся судьи, когда я представлю улики и выяснится, что вы, такой образованный юноша, дали себя подкупить и пошли на это ужасное дело ради каких-то обносков, бутылки виски и трех шиллингов и пяти с половиной пенсов медной монетой. Меня словно обухом ударило. В его словах была доля правды. Одежда, бутылка ирландского виски и три шиллинга пять с половиной пенсов медиками — это было почти все, с чем Аллан и я ушли из Охорна, и я понял, что кто-то из людей Джемса проболтался в тюрьме. «Как видите, мне известно больше, чем вы думаете», — злорадно сказал он. «И не рассчитывайте, мой великолепный мистер Дэвид, что правительству Великобритании и Ирландии будет трудно найти свидетелей, чтобы дать делу такой оборот. У нас здесь, в тюрьме, сколько угодно таких людей, которые поклянутся в чем угодно, когда мы им прикажем, когда им прикажу я, если так вам больше нравится». «И теперь судите сами». Что за славу вы о себе оставите, если предпочтете умереть? С одной стороны, жизнь, вино, женщины и рука герцога всегда готовые вас поддержать, с другой стороны, веревка на шее, виселица, на которой будут стучать ваши кости, и позорнейшая, гнуснейшая история о наемном убийце, которая останется у вас в роду и перейдет из поколения в поколение. «Вот, взгляните!» Перешел он на угрожающий визг. «Вот я вынимаю из кармана бумагу. Видите, чье тут написано имя? Это имя Дэвида Великолепного, и чернила едва просохли. Смекнули, что это за бумага? Это приказ о взятии вас под стражу. И стоит мне позвонить вот в этот колокольчик, как он будет немедленно приведен в исполнение. И когда с этой бумагой...» вас припроводят в толбут, то да поможет вам Бог, ибо ваш жребий брошен. Не стану отрицать, эта низость испугала меня не на шутку, и мужество почти покинуло меня, так ужасно была угроза позорной смерти. Минуту назад мистер Саймон злорадствовал, заметив, что я побледнел. Но сейчас я, наверное, был белее своей рубашки. К тому же голос мой сильно дрожал. «В этой комнате присутствует благородный джентльмен!» — воскликнул я. «Я обращаюсь к нему. Я вверяю ему свою жизнь и честь!» Престон Грандж со стуком захлопнул книгу. «Я же говорил вам, Саймон!» — сказал он. «Вы пошли в банк и проиграли свою игру. «Мистер Дэвид», — продолжал он, — «прошу вас поверить, что вас подвергли этому испытанию не по моей воле. И прошу вас поверить, я очень рад, что вы вышли из него с честью. Быть может, вы меня не сразу поймете, но тем самым вы оказали мне некоторую услугу, Если бы мой друг добился от вас большего, чем я вчера вечером, оказалось бы, что он лучший знаток людей, чем я. Оказалось бы, что каждый из нас, мистер Саймон и я, находится не на своем месте. А я знаю, что наш друг Саймон чистолюбив, — добавил он, легонько хлопнув Фрезера по плечу. Ну что же, этот маленький спектакль окончен. Я настроен в вашу пользу, и, чем бы ни кончилось это неприятнейшее дело, я постараюсь, чтобы к вам отнеслись снисходительно. Хорошие слова сказал мне Престон Грэндж, и, кроме того, я видел, что отношения между моими противниками были далеко не дружеские, пожалуй, в них даже сквозила враждебность». Тем не менее, я не сомневался, что этот допрос был обдуман, а, быть может, и прорепетирован ими совместно. Очевидно, мои противники решили испробовать на мне все средства, и теперь, когда не подействовали ни убеждения, ни лесть, ни угрозы, мне оставалось только гадать, что же они придумают еще. Но после перенесенной пытки у меня мутилось в глазах и дрожали колени, И я только и мог, что пробормотать те же слова. «Я вверяю вам свою жизнь и честь». «Хорошо, хорошо», — сказал Престон Грэндж. «Мы постараемся спасти и то, и другое. А пока вернемся к более приятным делам. Вы не должны гневаться на моего друга, мистера Саймона. Он всего лишь выполнял порученные указания». «А если вы в обиде на меня за то, что я стоял здесь, словно его пособник, то пусть ваша обида не распространится на мое ни в чем не повинное семейство. Девочки жаждут вашего общества, и я не желаю их разочаровывать. Завтра они собираются в Хоуп-парк, вот и вам хорошо бы прогуляться с ними. Но сначала загляните ко мне. Быть может, мне понадобится сказать вам кое-что наедине» и потом я вас передам под надзор моим барышням, а до тех пор еще раз подтвердите свое обещание молчать. Напрасно я не отказался сразу, но, говоря по правде, в ту минуту я соображал довольно туго и послушно повторил обещание. Как я с ним простился, не помню, но когда я очутился на улице, и за моей спиной захлопнулась дверь, Я с облегчением прислонился к стене дома и отер лицо. Мистер Саймон, этот, как мне казалось, страшный призрак, не выходил у меня из головы, подобно тому, как внезапный грохт еще долго отдается в ушах. В памяти моей вставало все, что я слыхал и читал об отце Саймона, о нем самом, о его лживости и постоянных многочисленных предательствах, и все это перемешивалось с тем, что я сейчас испытал сам. Каждый раз, вспоминая о гнусной, ловко придуманной клевете, который он хотел меня заклеймить, я вздрагивал от ужаса. Преступление человека на виселице у Лит-Уокской дороги мало чем отличалось от того, что теперь навязывали мне. Разумеется, подлое дело — Свершили эти двое взрослых мужчин, отняв у ребенка какие-то жалкие гроши. Но ведь и мои поступки в том виде, как их намерен представить на суде Саймон Фрезер, выглядят не менее подлыми и возмутительными. Меня заставили очнуться голоса двух слуг в ливреях. Они разговаривали у дверей Престон Гренджи. — Держи-ка записку, — сказал один, — и мчись, что есть духу, капитану. Опять притащит сюда этого разбойника? спросил другой. Да видно так сказал первый. Хозяину и Саймону он спешно понадобился. Наш Престон Грандж вроде бы малость свихнулся сказал второй. Скоро он этого джемса мора на совсем у себя оставит. Ну, это не наше с тобой дело ответил первый. И они разошлись. Один убежал с запиской, другой вернулся в дом. Это не сулило ничего хорошего. Не успел я уйти, как они послали за Джемсом Мором, и, наверное, это на него намекал мистер Саймон, сказав о людях, которые сидят в тюрьме и охотно пойдут на что угодно, лишь бы выкупить свою жизнь. Волосы зашевелились у меня на голове, а через секунду вся кровь отхлынула от сердца, Я вспомнил о Катрионе, бедная девушка. Ее отцу грозила виселица за такие некрасивые проступки, что его, конечно, не помилуют. Но что еще противнее, теперь он готов спасти свою шкуру ценой позорнейшего и гнуснейшего убийства, убийства с помощью ложной клятвы. И в довершение всех наших бед, по-видимому, Его жертвой буду я. Я быстро зашагал сам, не зная куда, чувствуя только, что мне необходим воздух, движение и простор.